Глава девятнадцатая. «Что именно?» — осторожно спросила я. «Что может быть интересного, если Мыльников умер? Адрес на кладбище, где похоронен несчастный, мне не нужен». «Деньги вперед!» — не дрогнула медсестра. «А если ваши сведения мне не понадобятся?» «Кто не рискует, тот не пьет шампанского!» — ухмыльнулась Света. «Я телефончик один знаю!» Недотюпистый слава смотрел на жену, разинув рот. Да уж, с такой оборотистой половиной парень может не беспокоиться об обеспеченной старости. Похоже, Светочка способна заработать в любой ситуации. Пришлось вновь доставать кошелек. Медсестра любовно приняла купюру и заявила. «Не одна вы, Федька, интересуетесь?» Приходил сюда еще кое-кто, расспрашивал о нем. «И кто же?» Света поправила завитые кудряшки. «Девчонка, мелкая такая, на крысу похожая. Дала мне сто рублей и сказала, больше нет. Впрочем, наверное, и впрямь бедная. Одета была, хуже некуда. На дворе январь, мороз, а она в ботиночках легких и в куртежке до жопы. Прямо вся синяя валилась». «Когда же она приходила?» «Федька откинулся в начале января», — вспоминала Света. Славик оформился пятнадцатого, а девчонка заявилась сразу после того, как мужа на работу взяли. Плакала очень, убивалась прямо, просила Волгу осмотреть, якобы там вещи остались Федины. «А вы что?» Света презрительно пожала плечами. «Так ведь она не жена, шалава просто». Жила вместе с Мыльниковым, только у Фёдора таких, с позволения сказать, супружниц, на каждом углу по пять штук стояло. «Это точно», — кивнул Слава. «Все говорят, большой ходок Федька был». «Уже она тут ревела», — с энтузиазмом вещала Света. «Мне прямо смешно стало. Чего убиваться?» «Вы ей так и не разрешили в машину заглянуть?» — пожалел её Славик прищурилась Света. «Добрый он у меня слишком, отвел в гараж». Я с сомнением посмотрела на глупого парня. Ох, думается, путь к доброму сердцу Славы открыла сто купюра, которую жадная Света не постеснялась взять у бедной девицы. «И зачем она к машине ходила?» «Сказала, хочет на память о Федьке чего-нибудь взять», пояснил Слава. «Что же конкретно?» «Блокнотик прихватила», — объяснила Света. ерундовый совсем, никакой в нем пользы. Федор туда адреса записывал. Ну, куда ехать, велят. Память у него плохая была». «Вы, конечно, не знаете, как зовут гражданскую жену Мыльникова». «Почему?» — Риткой она называлась «И телефон ее есть». «Это Ритка», — влез Слава. «Все твердило, что Федьку, дескать, убили, отравили» только глупость это кому он нужен разве что рогоносец какой постарался засмеялась света ну это вряд ли протянул слава чего из-за бабы в тюрьму садиться? найдут ведь и на нары сунут морду набить святое дело а убивать не а мне стало противно словно я случайно наступила в грязь давайте телефон за него особая плата широко улыбнулась света получив очередной мзду девушка велела славик принеси из машины аптечку на ее крышке номер записан муж покорно потопал к волге с какой стати вы взяли у нее координаты полюбопытствовала я она саман царапала пояснила света просила если милиция появится сообщить ее телефон ментам. И вы сказали?» «Нас никто ни о чем не спрашивал», — криво усмехнулась медсестра. «А самим нарожен лезть нет резону». Очутившись в машине, я трясущимися руками развернула бумажку. Неужели пляшивая птичка удачи сжалилась надо мной? На клочке, оторванном от какой-то газеты, славно царапал цифры. Не в силах сдержаться, я набрала номер. Алло, отозвался тоненький голосок. Позовите Риту, пожалуйста. Слушаю вас. На секунду я возлековала. Удача, кажется, на самом деле распростёрла надо мной свои крылья. Слушаю, повторила девушка. Вы кто? Я вздохнула поглубже и затараторила: «Вас беспокоит компания Universal Voyage. Вы стали победителем нашей викторины, выиграли поездку в Париж на пять дней». «Это ошибка», — ответила Рита и отсоединилась. Я в растерянности посмотрела на свой аппарат. Ожидала какой угодно реакции, но не такой. Вновь набрала номер. «Рита, не бросайте трубку. Или вы не хотите бесплатно попасть в Париж?» «Кто же откажется?» ответила она. «Но я никогда не была клиенткой вашей фирмы и не участвовала ни в каких лотереях». «Эй, эй, погодите, за продуктами-то вы ходите?» «Естественно». «А куда?» «Ну, когда как. В рамстор, например». «Вот!» — радостно воскликнула я. «Как раз в этом магазине наши служащие и раздавали покупателям купоны. Вы заполнили один, дали телефон и свое имя». «Не помню». Недоверчиво пробормотала собеседница. «Я не участвую ни в каких акциях. Это давно было, еще летом». «Да?» «Да». И «Что теперь вы хотите?» а «Приехать к вам, оформить бумаги?» «Лучше я в ваш офис прибуду». «Вот ведь какая подозрительная». «Риточка, мне надо вас сфотографировать в рабочей обстановке». «Зачем?» Насторожилась она. «Для рекламы. Дадим в газеты, напишем текст. Рита, э Фамилия тут неразборчиво написано Котлова». Маргарита Котлова выиграла поездку в Париж. «Приходите в Universal Voyage». «Ну, примерно в таком духе». «Нет», — категорично отрезала Рита. «Ко мне не надо. Лучше встретимся в кафе «Золотой шар». Завтра в двенадцать. Вас устроит Делать нечего, пришлось соглашаться. Уточнив адрес забегаловки, я поехала домой, полная радужных надежд. Дома был все тот же пейзаж. Грязь и мешки в холле. Собаки не выбежали меня встречать. Очевидно, Ирка, до потери сознания, отмывавшая следы цемента, который сыпался с черри, заперла псов на втором этаже. Удивившись тишине, Я сунула нос в гостиную и обнаружила там Диму, Пашу и невысокого седого мужчину с круглым лицом. «Здрасте», — сказал Дима. «Вот, познакомьтесь, Кирилл Анатольевич, наш директор». Мужик улыбнулся. «Рад встрече. Ну, вы уже имеете концепцию комнаты?» Я попятилась. «Похоже, нет. Кирилл Анатольевич слегка порозовел». «Представляете функциональную нагрузку помещения?» «В общем, да», — осторожно кивнула я. «Понимаете, у нас у каждого по спальне, а это общий зал для всех. Смотрим тут телевизор, кофе пьем. Обедаем и ужинаем, правда, в столовой». «Отлично», — воодушевился Кирилл Анатольевич. «Значит, разделим пространство на зоны. Вот у телевизора здесь диван, там кресло». В бежевом цвете будет божественно смотреться. Окна, арки. У нас квадратные. Ерунда, элементарно переделать. Но у нас во всем доме стандартные стеклопакеты. Кирилл Анатольевич заткнулся, словно налетел на стену. Какое ужасное слово, стандартный. Вижу сразу колонну солдат, одетых в униформу. Дверь лучше убрать. Вообще? «Да, так создастся целостность пространства. В здание ворвется свет, появится воздух». «Мы с дверью никогда не задыхались в столовой», — возразила я. «И потом, если ее убрать, будет сквозняк». «Херунда», — отмахнулся дизайнер. «Жизненное пространство должно быть пронизано светом, иначе у людей может возникнуть клаустрофобия». Дима и Паша, разинов рты, слушали дизайнера а тот таковал, словно глухарь весной, на залитой солнцем солнцемопушке. «Шкафы в холле нужно переделать». «Вы уверены?» — попыталась я спорить. «Они очень удобные!» Кирилл Анатольевич сморщился и парировал. «Что более комфортно, тапки или узкие лодочки на шпильках?» «Естественно, тапки», — ответила я. Дизайнер повернулся к Диме. Вот, учись разговаривать с клиентами. Каждому можно ключик подобрать. Женщиной лучше общаться на простом, понятном ее разуму языке. Стоило заговорить об обуви, как хозяйка сразу все поняла. Я не успела возмутиться, потому что Кирилл Анатольевич вновь обратился ко мне. Вы правы, растоптанные домашние шлепанцы позволяют нам отдохнуть. «Но разве вы наденете их на прием под вечернее платье? Ну...» «Нет», — ответила я, чувствуя себя полной дурой. «Вот», — воскликнул дизайнер. «Так и со шкафами. Холл — это парадное платье. Гардероб, туфли». Я доходчиво объяснил. «Ну, в общем...» «Двери повесим стеклянные». «Нет!» — сурово отрезала я. «Никто из домочадцев никогда не кладет вещи аккуратными стопками, и, войдя в дом, первое, что мы увидим, это гору из спутанных шарфов, шапок и перчаток». «Поддержание порядка не моя забота», — нахмурился дизайнер. «И вообще уже поздно. Все заказано и оплачено». «Кем?» — безнадежно спросила я. «Вашей невесткой». Ольга согласилась на прозрачные шкафы в холле Она выбрала концепцию. Детали не касаются хозяина», — гордо заявил Кирилл Анатольевич. «Дай людям волю, они испортят идеальный интерьер, поставят дурацкие велюровые диваны, повесят хрустальную люстру, втащат кресло-качалку, а в центре выдрузят стол и двенадцать стульев». Я поперхнулась. «У нас как раз до недавнего времени в столовой стоял именно такой гарнитур, и все были очень довольны. «Современный человек не должен жить в пещере», завершил дизайнер. И какую же концепцию выбрала Ольга? «Дом полной радости и света». «Да, звучит неплохо. Боюсь только, что Заюшка и Кирилл Анатольевич подразумевают под радостью и светом разные вещи. Я собралась было решительно заявить «стеклу в холле не бывать», Но тут раздались топот крек «Летит! Летит!» Я выбежала в прихожую. У входной двери маячил Генри с ноутбуком. Он походил на сумасшедшего. Волосы всклокочены, глаза горят мрачным фанатическим огнем, футболка помята, брюки не застегнуты. На ногах вьетнамки. Длинную палку с коробочкой на конце орнитолог выставил перед собой и повторял. «Летит, летит!» «Кто?» — серьезно спросила я. «Гусь!» — завопил Генри, одной рукой пытаясь сунуть мне под нос компьютер. «Вот он приближается! Сейчас я его поймаю!» «Всем стоять! Молчать! Не двигаться!» Кирилл Анатольевич испуганно юркнул в столовую. Дима хотел было последовать его примеру, но Генри приказал. «Бери сачок!» «Какой?» — пискнул прораб. «Вон у стены». Парень покорно взял шест, украшенный проволочным мешком. «Делать-то что?» «Летит, летит!» — подпрыгнул орнитолог. «Приближается, миленький!» «Боже, это же Нобелевская премия!» Я с сомнением покосилась на гостя. «Неужели столь престижную награду могут дать за поимку водоплавающего?» «Значит так», — скомандовал Генри. «Сейчас он приблизится и позвонит». «Гусь?» — ошалела, спросил прораб. «Должен же он попасть в дом», — как ни в чем не бывало заявил безумец. Я оглянулась в поисках телефона. Машка была права. Еще вчера следовало вызвать доктора. «А за фигом ему парадная», — неожиданно сказал всегда молчавший Паша. «Он в окно влетит» все закрыто прошипел генри будет вам спорить времени нет дима бери сачок и мигом хоп и на него опустишь дарья держи ловушку потом он ткнул пальцем в пашу а ты по моему приказу откроешь дверь все готовы не понимая почему я послушалась и схватила большую клетку стоявшую на полу ну забормотал генри Вот-вот, уже рядом. Со двора послышался шум мотора. «Он чего? На машине катается?» Шепотом спросил Дима. «Кто?» Так же тихо поинтересовалась я. «Гусь», — вздохнул прораб. «Тишина!» — взвизгнул Генри. «Вот так! Давай, давай, дверь, сачок, клетка! Раз!» Паша долбанул по дубовой панели ногой. Дима не подвел, и мигом опустил сачок на фигуру, замаячившую на пороге. Я, заразившись общим энтузиазмом, трянулась вперед, открывая на ходу проволочный ящик. «Что за черт?» — возмущенно завопил Дегтярев, пытаясь стащить с головы сачок. «Совсем с ума посходили! Дарья, это ты придумала шутку!» «А где гусь?» — растерянно спросил Генри, пялись на разъяренного полковника. «Может, на крыльце?» Я освободила толстяка от сачка. Генри кинулся в сад. «Чем ты тут занимаешься?» — пыхтел Александр Михайлович. «Обалдеть можно! Ты, Дима, меня почти до смерти напугал!» «Здрасте!» — растерянно заявил прораб. «То есть, простите, я не хотел... Вашего друга послушался. Честно говоря, боюсь с психом спорить». «Еще обозлиться». «Правильная позиция», — одобрила я и увидела, что в дверь входят Маня и Аркадий. Вечером ко мне в спальню явилась Машка и, плюхнувшись на кровать, спросила. «Мусечка, мы ведь очень богатые». «Смотря с кем сравнивать, если с Биллом Гейтсом...» «Муся, я серьезно». «Давай скажем так, у нас есть средства...» чтобы ни в чем себе не отказывать в разумных пределах. Это как? Ну, если зайка, например, захочет коллекционировать раритетные многокаратные камни, а я начну прикуривать от стодолларовых бумажек, нашего капитала надолго не хватит. Маруся стала заплетать из бахромы пледа косички. Скажи, если вынуть со счета 200 тысяч долларов, мы разоримся? Нет, но это очень большая сумма. «Зачем тебе такая?» Маруська оставила плед в покое. «Я теоретически интересуюсь. Мы снимали со счета когда-нибудь столько?» Я задумалась. Когда дом строили, естественно, все время запускали туда руку и в конечном итоге потратили больше, чем 200 тысяч. Но единовременно не брали никогда. Маруська втянула на кровать Хучика и, пощипывая его за жирные складки, спросила. «А чьи деньги?» «Наши, общие», — улыбнулась я. «И мои?» «Конечно. У тебя же есть кредитная карточка. Хотя Аркашке потребовалось предпринять кое-какие шаги, чтобы ее выдали несовершеннолетней сестре. Покупая что-либо в магазине и расплачиваясь карточкой, ты...» «Я никогда не беру много денег», — прошептала Маруська. «Неудобно как-то». Я прижала дочь к себе. «Трать, пожалуйста. Деньги на то и существуют, чтобы пускать их на ветер. Тебе хочется что-то дорогое, и ты не решаешься приобрести? Ну-ка, признайся, присмотрела колечко? Или часики?» Маня покачала головой. «Скажи, Мусик, а сколько мы дали Вале Ереминой, когда у нее заболела дочь? Ты помнишь об этой истории?» Удивилась я. Когда трехлетняя девочка валентина заболела раком крови, мы подарили Ереминой деньги на операцию. Валя увезла Олесю в Чикаго, где ребенка вылечили. Помню не только это, но даже то, как я жила у Гены и этой женщины. «Что ты, Маня, когда Гена и твоя родная мать уехали в Америку, тебе исполнилось всего несколько месяцев». «Все равно» упорствовала Маруська. «Хочешь, их комнату опишу? Темная, огромная, со здоровенным диваном. Кстати, почему мой отец ни разу и не появлялся?» Я разозлилась на Генку. «Вот противный мужик. Явился к нам без приглашения, взбудоражил ребенка. Маня никогда раньше не задавала вопросов о своих родителях. Нет, конечно, она знает правду». Я считаю, что люди, не рассказывающие приемным детям истину, очень рискуют. Всегда найдутся добрые дяденьки и тетеньки, которые с радостью сообщат ребенку, что он не родной у мамы. Но Маня считала матерью меня, Аркадия — братом, и до сих пор жила вполне счастливо, пока не объявился Генка, живое напоминание о давно погребенном прошлом. «Манечка!» Как можно более ласково сказала я. Вряд ли родные мать и брат любили бы тебя больше, чем мы. Ты наше солнышко. Похоже, Ренате было наплевать на всех, сказала Маня и пошла к двери. На пороге она обернулась. Так сколько мы дали Вале Ереминой? Сто тысяч. Долларов? Да. Она их вернула? Манечка, Вале неоткуда взять такие деньги. И ты никогда не жалела, что они пропали? В других обстоятельствах меня, скорее всего, задушила бы жаба, честно призналась я. Но речь шла о жизни ребёнка. Внезапно Маша повеселела. Да, ты права. Когда кто-то болеет или инвалид, ему надо помочь. С этими словами она выскользнула за дверь. Я откинулась на подушку. От разговора остался неприятный осадок, И на душе скребли кошки».